«Ай, я уже поблагодарила гоблина. Он сказал, что он всего лишь твой подчиненный, так что он надеется, что я поблагодарю и сестрицу тоже». При слове «сестрица» Эндри нахмурилась и изобразила смех, сгоняя это выражение с лица. Гоблины сами предложили помогать семьям, лишившимся рабочих рук из-за нападения, и женщина перед ней была одна из таких людей. Никто в деревне не отказался от помощи гоблинов. Мнение о гоблинах в деревне Карн было столь хорошим. Что обычным делом являлось заявление вроде «Гоблины даже лучшие соседи, чем люди». «Кстати говоря, есть ли еще гоблины рядом? Я хочу угостить всех обедом в благодарность. Другие, должно быть, патрулируют деревню или помогают новоприбывшим. Но раз вы просите тетушка, я обязательно им скажу. Тогда предоставлю это тебе, Энри. Когда придет время, я приложу все силы, чтобы угостить всех. А пока я сделаю обед для гоблина». «Правда?» «Раз меня приглашают, грубо будет отказываться. Сестрица, извини, что не присоединюсь к вам. Я пообедаю дома у морги». Энри кивнула, и женщина отправилась в деревню, уводя гоблина с собой. «Будет здорово, если и новоприбывшие поймут, что вы хорошие ребята. Ну, многие из них не слишком-то счастливы нас видеть. В конце концов, они по-прежнему в глубине души считают нас врагами». «Верно. За пределами нашей деревни полулюдей считают врагами». Поэтому мы постоянно помогаем жителям в их работе. Это непросто. Но, но мы же уже немного развеяли их подозрения. Я совсем недавно видела, как они уже могут здороваться с вами, как положено. Что до этого, ну, многие из них похожи на местных жителей и тоже помнят, как убивали их близких. Точнее, их воспоминания могут быть даже тяжелее. Хотя деревня Карн и была упустошена нападением, около половины жителей уцелела. С другой стороны, многие из других атакованных рыцарями деревень лишились большей части населения. Когда деревня Карн начала принимать иммигрантов, многие из вышивших решили поселиться здесь. Двое погрузились в молчание. Энри снова потянула талию и посмотрела на небо. Хотя колокол к обеду еще не звонил, похоже, что время уже почти пришло. Также они уже достаточно поработали, чтобы сделать перерыв. Итак, пообедаем? Несмотря на свой жутковатый внешний вид, Пайпа ухитрился изобразить то, в чем сразу узнавалась улыбка. Здорово! «Готовка сестрицы всегда очень вкусная». О, «Ничего особенного», – ответила Энри, слегка смущенная. «Нет, нет, я серьезно. Помогать сестренке в поле – это самая горячо оспариваемая работа среди нас. Это потому, что тот, кто ее выполняет, может есть твою чудесную еду. А -а -а, может мне тогда делать и обед на всех, как и завтрак?» Есть довольно много причин, по которым это было бы непросто. Например, немалая разница между обедом на троих персон и обедом на двадцать. Одна нарезка овощей превратится в ту еще работенку. Кроме того, ей придется заботиться, чтобы каждый получил достаточную долю, что является довольно утомительной задачей. Тем не менее, в сравнении с тем объемом работ, что выполняли гоблины и теми благодарностями, что они в ответ получали, это было пустяком. «О, нет, мы не можем навязывать тебе это. Кроме того, есть домашний обед сестрицы – это особая привилегия для того, то выиграть право помогать тебе». Энри смогла лишь улыбнуться в ответ миниатюрному получеловеку. Хотя она и знала, что гоблины определяли, кто пойдет с ней, игрой в камень-ножницы-бумагу. Энри не знала, действительно ли готовила что-то заслуживающее всех этих похвал. «Тогда прервемся на обед?» «А, Хоро... Horror... Пайпо...» Piper прервался на полуслове, глядя вдаль острым взглядом. С глубоким вдохом он мгновенно превратился из ослабленного и веселого маленького получеловека в опытного воина. Энри проследила за его взглядом. Он смотрел на гоблина, скачущего на волке. Он словно скользил по равнине, быстро приближаясь к деревне. Это Киемай, Призванный Энри отряд гоблинов состоял из 12 гоблинов 8 уровня, двоих гоблинов-лучников двоих волчьих всадников, мага и жреца 10 уровня и лидера 12 уровня, всего 19 гоблинов. Кайджали этим утром и Пайпо, помогавшие с прополкой, оба были 8 уровня, в то время как Кемай, одетый в кожаную броню и вооруженный копьем, был 10 уровнем волчьим всадником. Волчьи всадники патрулировали равнины и служили разведчиками, Периодически возвращающиеся в деревню с докладом всадники были обычным делом. Похоже на то. Однако голос Пайпа звучал очень мрачно. Это вызвало у Энри мысли о том, что произошло что-то плохое. Что-то не так? Он возвращается раньше, чем обычно. Сегодня он должен был шариться по лесу. Что-то случилось. Выслушав объяснение Пайпу, в сердце Энри поднялась волна беспокойства. Она испугалась, что некое кровавое несчастье ждет их. Пока они ожидали умолчания, большой волк, нёсший Мая, остановился перед Энри. По его быстрому дыханию она могла предположить, как сильно он торопился вернуться. «Что случилось?» Слышав вопрос Пайпо, Киэмай поклонился Энри, не слезая с волка, и ответил. «Что-то произошло в лесу. Что?» судя, «Судя по всему, похоже, как и прежде, целая куча «не пойми кого» движется к северу». «Это рыцари?» Энри неосознанно прервала их. Хотя и не способная что-то изменить, она все же не могла игнорировать разговор. Она по-прежнему по помнила ужас, который испытала, когда деревня подверглась нападению. Под кучей не пойми кого, движущейся к северу, о которой они говорили, имелись в виду следы тысяч существ, ведущих на север. Хотя отпечатки ног совпадали по размеру с человеческими, они были оставлены боссами ногами, так что в конце концов они пришли к заключению, что эти существа не люди. У меня нет убедительных доводов, но я думаю, что есть отличие по сравнению с прошлым разом. Если спросите меня, думаю, что-то происходит глубоко в лизу. Вот как. Слыша это, Энри не удержалась от сдоха облегчения. Ну, мне лучше доложить боссу. Хорошо, спасибо за усердный труд. Я рад услужить. Помахав им, Кия Май пришпорил волка и отбыл. Энри и Пай посмотрели, как он проезжает через медленно открывающиеся ворота деревни. Тогда пойдем и мы? Да, пойдем. Вымыв руки у колодца, Энри и Пайпо, едва подойдя к дому, услышали девчоночий голос: Добро пожаловать домой, сестренка! Вместе с голосом они услышали звук камня, трущегося о камень. Поглядел в сторону источника звуков Энри увидела Нему, крутящую жернов рядом с домом. От Жорнова шел резкий запах, пусть и напоминающий запах сорванной травы, совсем недавно приставшей к рукам Энри. Тот был в несколько раз сильнее, достаточный, чтобы почувствовать его с некоторого расстояния. Нему уже свыклась с запахом, что, конечно, было здорово, но глаза Энри заслезились от вони. Пай, стоящая рядом, словно ничего не чувствовал. Оставалось лишь гадать. Из-за того ли это, что запах воздействовал лишь на некоторые виды, или потому что он считал крайне грубым корчить недовольные рожи при младшей сестре хозяйки. Я вернулась. Как дела? Ты истолкла их, как я тебе сказала? Угу, сделала, смотри. Проследив за взглядом Нему, она увидела, что от горы трав, которую она оставила, уходя из дома, осталась лишь небольшая горсть. «Правда я молодец? Пущи ничего не осталось!» Уходя на работу в поле, Энри поручила Нему помочь истолочь травы в кашицу. Дело в том, что хотя некоторые травы нужно хранить высушенными, другие должны храниться измельченными. «Уа, Нему и вправда очень постаралась!» Энри раскрыла руки, превознося Нему, и самодовольная улыбка расцвела у той на лице. Когда ее хвалил Энфри, или когда она просто хотела помочь сестре, Нему быстро и прилежно выполняла порученную ей работу. Большую часть доходов в деревне Карн приносила торговля травами. Можно сказать, это был единственный специализированный товар, производство которого не требовало слишком больших для пограничной деревушки затрат. Учитывая, что это основной их метод заработка денег, все жители деревни Карн знали хотя бы немного о травах и где они растут. Энри тихо задумалась на секунду. Травы из деревни Карн приносили весьма большой доход, однако их можно собирать лишь в очень короткий промежуток времени, перед тем как распустятся цветы, поэтому это был все-таки временный источник дохода. Хотя травы во всех известных им местах уже были собраны, немного глубже в лесу они могут найти еще множество нетронутых трав. «Разумеется, эти леса являлись домом разнообразных диких существ и не были тем местом, куда Энри может просто прогуляться на пикник. Однако сейчас у них есть гоблины и Энфри с его опытом травника. С их помощью она сможет заработать на травах большие деньги». Немного поколебавшись, Энри рассказала о своем плане Пайпо. «Я хочу сходить в новое место поискать травы. Ты не мог бы сопроводить меня?»